мебели для раутов. В десять часов, минуту в минуту, появились Эмили, Райчел, Уиннифрид и Сисели, самая младшая. Это был ее первый выезд. Следом за ними прямо с обеда в отчим доме приехали Иран и Сомс. Платья у этих дам были очень открытые и без всякого тюля,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 Не дрогнув ни одним мускулом, но уже без улыбки, Сомс ждал, что будет дальше. Вскоре в нескольких шагах от балкона мимо него промелькнули Ирен и Боссини. Сомс уловил запах ее гордений, увидел, как волнуется ее грудь, увидел ее томный взгляд, полуоткрытые губы, поймал незнакомое до сих пор выражение ее лица — Подмедленный ритмичный вальс они проплыли мимо, и Сомсу казалось, что тела их прильнули друг к другу. Он видел, как иран подняла на босине глаза, мягкие, темные, и снова опустила их. Блядный, как полотно, Сомс повернулся спиной к залу и, облокотившись на перила, стал смотреть вниз на сквер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 При виде бального зала, сверкающего паркетом, Джун почувствовала радость и торжество. Она любила танцевать и, танцуя, порхала, легкая, как веселая, полная жизни эльф. Он, конечно, пригласит ее, а если они будут танцевать, все станет, как раньше. Джун нетерпеливо оглядывалась по сторонам.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 Гладили ее руку. В верхнем зале у Френча, где Форсайт все еще может получить сытные английские блюда, сидели за завтраком джеймс и его сын Сомс. Порцию телячьего бульона, порцию супа из бычьих хвостов, два стакана портвейна. Этот ресторан джеймс предпочитал всем остальным.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 Набив рот черством хлебом здешней выпечки Д джеймс заговорил: Сомс ты поедешь в робинхилл один или с сирен возьми ее с собой Там наверное еще будет много возни. — она не хочет ехать не хочет как так разве она не собирается жить в робинхилле Сомс молчал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 «Там и сам вам все покажет». Сомс кивнул. «Я тоже не прочь посмотреть, как он там закончил отделку», — продолжал Джеймс. «Надо, пожалуй, заехать за вами обоями». «Я поеду поездом», — ответил Сомс. «А если вы захотите побывать в Робинхилле, рэн может быть, согласится съездить с вами». «Впрочем, не знаю». Он подозвал официанта и попросил счет, по которому платил Джеймс. Они расстались у собора святого Павла. Сомс поехал на вокзал, а Джеймс сел в омнибус и отправился в западную часть города. Когда дверь дома номер 62 отворилась, он совершенно явственно расслышал пение Ирен и сразу же заявил об этом,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 но снова передумала и пошла к экипажу а джеймс последовал за ней по пятам так будет вернее проехали уже больше половины дороги когда джеймс заговорил солнцес так любит вас не позволяет задеть ни одним словом почему вы так холодно с ним иран вспыхнула и сказала чуть слышно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 и теплый воздух лился сверху в самое сердце дома. Джемс стоял, заложив руки за спину, склонив голову на худое плечо и разглядывая резьбу колонн и фриз, проложенные вдоль галереи, на желтой цвета слоновой кости стене. Пол здесь был черного дуба, а стены окрашены под слоновую кость так же, как и во дворе.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 Он подошел к нему уже встревоженный и, не зная еще, в чем дело, попытался как-то смягчить создавшееся положение. — Здравствуйте, мистер Босини, — сказал он, протягивая руку. — Я вижу, вы не поскупились на отделку. Сомс повернулся к нему спиной и отошел. джеймс перевел взгляд с хмурого лица Босини на Ирен и от волнения высказал свои мысли вслух.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 И выражение лица у него было такое, какого раньше Джеймс никогда не видел. Он поспешил к сыну. Сомс шагал по галерее. "В чем дело?" спросил Джеймс. "Что у вас там?" Сомс взглянул на него со своим обычным надменным спокойствием, но Джеймс знал, что сын взбешён. "Наш приятель, сказал он, Снова превысил свои полномочия. На этот раз пусть пеняет на себя. Сомс пошел к выходу. джеймс поспешил за ним, стараясь протиснуться вперед. Он видел, как Ирен отняла палец от губ, услышав как она сказала что-то своим обычным тоном, и заговорил, еще не поравнявшись с ними. — Будет гроза, надо ехать домой. Нам кажется...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 Но, взглянув на Ирэнс, запнулся. Ухватив невестку за локоть, он проводил ее до коляски. Джамс был уверен, совершенно уверен, что они назначили друг другу свидание. Ничто в мире не может так взбудоражить Форсайта, как открытие, что вещь, на которую он положил истратить определенную сумму, обошлась гораздо дороже.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 и возможность превышения ее просто не приходила ему в голову. Услышав от Босини, что сверх сметы в 12 тысяч фунтов истрачено еще около четырех сотен, Сомс побелял от ярости. По первоначальным подсчетам, законченный дом должен был обойтись в 10 тысяч фунтов, и Сомс уже не раз бранил себя за бесконечные расходы сверх сметы которые он позволил архитектору. Однако последние траты были прямо такие непростительны со стороны бассини. Как это он так сглупил, Сомс не мог понять. Но факт был лицо и вся злоба, вся затаенная ревность, который давно уже горел Сомс, вылилась в ярость против этой совсем уже возмутительной выходки бассиния.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 Это был тот самый вальс, под который на балу у Роджера танцевали Ирэн с Босини, и вместе с коварной музыкой Сомс услышал запах гордений, как тогда на балу, когда мимо него промелькнули отливающие золотом волосы и мягкие глаза Ирэн, увлекавшие Босини все дальше и дальше по бесконечному залу.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 Ирэн отказалась переехать. Дом в Робин-Хилле, совершенно готовый, стоял пустой, без хозяев. Сомс возбудил против пирата иск, требуя выплаты 350 фунтов. Хотя архитектор не попадался ему на глаза со времени последней встречи в Робин-Хилле, Сомс постоянно ощущал его присутствие.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 Спадала нам дожженные плечи, так странно подчеркивая ее темные глаза, Глаза, горевшие страхом, ненавистью, презрением и всё тем же торжеством. «А теперь, будьте добры, уйдите отсюда!» Он слишком хорошо знал, что не станет принимать никаких мер, И видел, что и она знает это.